лилиан джексон браун кот который ограбил банк глава первая это был незабываемый сентябрь в округе мускаунти в четырехстах милях севернее чего бы то ни было вынашивались грандиозные планы зрели дерзновенные надежды Во-первых, Пикокси окружном центре восстановили после прошлогоднего взрыва прославленный отель, который должен был вот-вот открыться под новым названием, с новым шеф-поваром и невероятной помпой. Во-вторых, намечался первый ежегодный фестиваль, посвященный знаменитому соотечественнику Марку Твену, который посетил город с лекциями в 1895 году и даже переночевал в отеле. В-третьих, президентский люкс был забронирован некой весьма заметной личностью из Чикаго, пребывающей на день труда. Женские сердца заранее затрепетали. Но самым знаменательным событием обещала стать встреча шотландцев из трех округов и горские игры. Выступление волынщиков, метание ствола силачами в килтах и исполнение юными красотками шотландской удалой Флинга. Номером, не предусмотренным программой, но попавшим в досье местной полиции оказалось убийство – эхо событий, происшедших более 20 лет тому назад. С приближением сентября граждане Пикакса, коих насчитывалось около 3000, все чаще перебрасывались цитатами из Марка Твена. Толкуя о погоде, придумывали шутейные названия для нового отеля и сплетничали о гости, прибывающем в День труда, по фамилии Делакамп. Немногим предстояло с ним встретиться, но у каждого было что сказать. Джим Квиллер, ведущий колонки в мускаунской газете «Всякая всячина», совершая традиционный обход деловой части города, ощущал витавшие в воздухе ожидания. Когда он зашел в банк, чтобы получить деньги по чеку, кассирша, отсчитывая 50-долларовые купюры, воскликнула. «Ну неудивительно ли? Опять к нам приезжает мистер Делакамп». Он всегда заходит в наш банк. Ах, если бы он подошел к моему окошку. Правда, обычно им занимается самоуправляющий, но все равно это здорово, правда? Вам виднее, флегматично отозвался Квеллер. Его газетчика с многолетним стажем мало что могло удивить, а тем более потрясти. В цветочном магазине, куда Квиллер заглянул, чтобы купить для приболевшей приятельницы какое-нибудь симпатичное растение, продавщица возбужденно спросила его. «А вы слышали? Мистер Делакам приезжает. Он всегда заказывает цветы себе в номер и посылает розы своим клиенткам». «Отлично!» – кивнул Квиллер. «Все, что способствует процветанию нашего города, можно только приветствовать». «Покупая в аптеке «Нью-Йорк Таймс», Квеллер услышал, как покупательница хвастается тем, что получила приглашение на чай Делакампу. Теперь она советовалась, какие же ей выбрать духи. «Говорят, он любит французские», – подсказала жена аптекаря. «Но мы такими не торгуем. Попробуйте обратиться в нью они оформят заказ». Туда-то и направился Квиллер, перейдя через улицу, чью журналиста уже подсказала ему тему будущей статьи, которая не только позабавит читателей, но и дойдет до сердца каждого. В универмаге Ланспиков, сменившим уже три поколения владельцев, торговали новомодными товарами, но придерживались старомодных взглядов на то, как их следует продавать. Читу нынешний хозяев Квиллер застал в тесном офисе на первом этаже. Привет, Квилл, заходи, пригласила Ларит Ланспик. «Чашечку кофе?» – предложила Кэрол. «Кофе не надо, спасибо», – ответил Квиллер, садясь на стул. «Лучше объясните мне кое-что. Что это за мистика с этим делокампом Чего все так взбудоражены?» Он знал, что организация приема для почетного гостя доверена городом Ланспиком. Ларри посмотрел на жену. Та беспомощно развела руками. «А что я могу сказать? Он, конечно, далеко не молод, но красив, элегантен и любезен. Он посылает женщинам розы». И целует им ручки, добавил Лари, выразительно изогнув бровь. Осыпает их комплиментами и целует ручки, повторил лари также иронически. Все будет по высшему разряду. На чая во вторник все женщины обязаны явиться в шляпках. Мы уже распродали все запасы. Правда, у нас были самые обычные фетровые шляпки, что надевают в церковь, но дочь посоветовала украсить их перьями, цветами и большими бантами. Мы так и поступили. Диана, конечно, человек разумный, да и врач она хороший, но есть в ней какая-то сумасшедшинка. Это от матери, – вставил Ларри. Да, ну не до такой же степени. Кстати, Квил, никакой информации в газете. Все должно быть очень изысканно, мило и абсолютно конфиденциально. Никакой шумихи. Ну что ж, никакой так никакой, вздохнул Квиллер. Похоже, этот делакам прелюбопытный тип. Ладно, не буду вам мешать. Ларри проводила его до двери между застекленными витринами с галстуками, рубашками и шарфами. Старинакам, в общем-то, безвреден, хотя есть в нем что-то фальшивое, заметил Ларри. Видишь ли, эти его визиты в пиках с раз в 4-5 лет, несомненно, выгодны некоторым нашим знакомым. Да и для магазина реклама вещь не лишняя. А что касается приемов и прочего, то этим занимается КРУ. Я даже не встреваю. В медвежьи углы вроде Пикакса, где хватало состоятельной публики, галантный мистер Делакамп приезжал скупать ювелирные изделия. Многие потомки некогда процветавших семей были не против расстаться с прабабушкиным рубиновым или изумрудным ожерельем либо алмазной тиарой, чтобы приобрести новый автомобиль, отправить отпрыска в престижный колледж или совершить экзотический круиз. Умельцы из чикагской фирмы Делакампа переделывали старинные украшения. Заново гранили камни, изготавливали кольца, подвески, браслеты и серьги, которые весьма охотно приобретали люди, предпочитающие вкладывать деньги в камни или любящие блеснуть в обществе. Мускаунти, судя по всему, оправдывал ожидания Делакампа. В XIX веке, когда еще не истощились богатства недр земных, а про подоходный налог никто и слыхом не слыхивал, округ был самым богатым богатом штате. Угольные короли и бароны лесозаготовок строили здесь пышные резиденции, в подвалах которых скрывались массивные сейфы. Они отправляли детей учиться на восточное побережье, а жен вывозили проветриться в Париж, где они без выгоды покупали им драгоценности. В начале 20 века почти все шахты позакрывались. Округ, естественно, обеднел, И большинство состоятельных семей перебралось в крупные города. Но кое-кто предпочел остаться и либо спокойно доживал остаток дней на скопленные капиталы, либо искал новых путей к процветанию. В годы сухого закона многие не гнушались бутлегерством. «Похоже, делокам неплохо устроился», – думал Квиллер, прислушиваясь болтовне в кафе и закусочных. «И чистая публика, и люди попроще непринужденно высказывали свои мнения». Он, как всегда, расфуфырится, и у наших дамочек голова пойдет кругом. Говорят, он пьет только чай, но готов биться об заклад, кое-что туда добавляет. Это точно. Несколько лет назад, когда я работал ночным портье в отеле, он обычно заказывал номер ром, но надо отдать ему должное. И чаевые отваливал щедро. Я знаю одного парня, так его жена сняла со счета в банке 10 тысяч, чтобы купить у этого юлера булавку с алмазами. — Счастье, что моя супруга не имеет с ним дел. Сначала он приглашает их на чай, а потом... Он всегда таскает с собой какую-нибудь молоденькую соблазнительную секретаршу, якобы кузину или племянницу, но никакого фамильного сходства между ними что-то не наблюдается, если вы понимаете, что я имею в виду. Сплетни составляли альфу и омегу культурной жизни в Москаунте. Сбор и распространение любопытных сведений проходили под девизом «Разузнай и поделись с другими». Мужчины обменивались новостями в кафе, а женщины делились слухами за ланчем. Слушая их, Квиллер лишь посмеивался. О нем тоже судачили достаточно. Жил он по-холостяцки и довольно скромно, хотя был самым богатым человеком в центральных штатах Северо-Востока. По прихоти судьбы он неожиданно унаследовал баснословное состояние Клингеншойнов, начало которому было положено в Мускаунти. До той поры Квеллера существовал на более чем скромный репортерский заработок, не помышляя о богатстве. В финансовых делах он был абсолютным профаном, и поэтому внезапно возникшую проблему решил просто. Основал фонд Клингеншойнов, фонд К, который занимался финансированием всевозможных благотворительных проектов выбранных по его усмотрению. Неудивительно, что мистер К. стал кумиром всех жителей округа, и не только благодаря своей щедрости. Дважды в неделю в газете «Всякая всячина» печаталась колонка «Бойко и пирог Вилла», быстро обогнавшая по популярности все остальные рубрики. Он был добродушен и обладал чувством юмора, хотя взгляд исполненный печали придавал ему несколько меланхолический вид. А главное, он был хозяином собственной жизни. Кровь первопроходцев, текущая в жилах жителей Мускаунти, делала их людьми независимыми, довольно равнодушными к чужому мнению. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на карту округа, где встречались названия вроде «Скун Корнерс» – «Скунсовые углы», или «Литл Хоуп» – «Безнадега», или Сода Сити» – «Опилки», или «Чимпунг» – «Бурундук», или «Агли Гарденс» – «Безобразные сады». Здесь Квиллер чувствовал себя в родной стихии. Он поселился вместе с двумя кошками в огромном перестроенном амбаре. Отпустил еще длиннее усы цвета соли с перцем и разъезжал на лежачем велосипеде, высоко задирая ноги. Педали и седло в этой конструкции располагались почти на одном уровне. Заквиллера признавали немало достоинств. Он был высок и хорошо сложен, а потому выглядел очень внушительно. Работая журналистом, привык внимательно слушать собеседника. Абсолютно незнакомые люди чувствовали, что могут довериться ему и делились с ним своими мечтами и горестями. Он всегда сочувственно их выслушивал. Отличала его также склонность к одиночеству, которое было необходимым условием для того, чтобы спокойно писать, читать и размышлять. Переделанный под жилье амбар, где прежде... Хранили яблоки. Служил ему надежным убежищем. Расположенный в черте города, недалеко от главной улицы Мейн-стрит, квеллеров-черток был окружен деревьями. Когда-то здесь располагалась ферма, тянувшаяся на полмили к востоку от Мейн-стрит до самой Тревельян-роуд. О мостовых тогда и не слышали. Теперь главная улица разделялась надвое, огибая маленький скверик. Это место называлось Парковым кольцом. Тут стояли две церкви, здание городского суда, монументальное старинное строение публичной библиотеки и величественный особняк, который прежде принадлежал к а ныне приютил под своим кровом любительский театр. Позади особняка находился каретный сарай на четыре экипажа, переделанный под гараж с комнатами для слуг на втором этаже. Теперь эти помещения стали съемными квартирами. Отсюда, через хвойный лес, велась дорожка, ведущая к жилищу Квиллера. Столетний яблочный амбар возвышался среди леса, как древний замок. Четырехэтажный восьмиугольник на каменном фундаменте, обшитый деревянными панелями, которым изрядно досталось от непогоды и времени. Окна причудливой формы открывали взору квадратные балки, образующие каркас здания. К востоку, к востоку от амбара в прежние времена простирался обширный фруктовый сад, но однажды какая-то напасть разом погубила все деревья, и теперь здесь был разбит птичий сад, привлекавший не только пернатых, но и бабочек. Последний день Августа Квиллер вышел из дома и направился по дорожке к Тревельян-Роуд, чтобы забрать свою почту. Напротив пепелища, где еще недавно стоял сгоревший фермерский дом, выселилось современное здание Центра искусств. Здесь устраивали выставки, сдавали студии художникам, проводили занятия для жителей округа, желающих приобщиться к изобразительному искусству. Проходя мимо, Квиллер пересчитал машины на парковке. «Похоже, в центре сегодня большой день». Тревельян Роуд служила городской чертой, за которой тянулись сельские угодья. Квиллер помахал знакомому фермеру на трахтящем тракторе и водителю грузовика, проехавшему в противоположном направлении. Его почтовый ящик висел на столбе возле дороги. Писем пришло немного. Читатели писали в редакцию, а деловая корреспонденция поступала на адрес адвокатской конторы, которая вела дела Квиллера и поддерживала связь с фондом Клингеншойнов. «Мистерка!» «Мистер К! раздался окрик. Со стороны фермы, принадлежащей семейству Макби, к нему бежал мальчишка с пакетом. Это был десятилетний Калверт Макби. «Я принес вам кое-что», – сказал толстощек и мальчуган, отдуваясь после бега. Квиллер надеялся, что это не турнепс и не борщевик с огорода. «Спасибо, очень великодушно с твоей стороны. Я сделал тут кое-что для вас. Летом ходил на занятия». Он мотнул головой в сторону Центра искусств. А что же это такое? А вы посмотрите. Квиллер, привыкший получать от читателей самые невероятные подношения, с некоторой опаской заглянул в пакет и увидел большой блокнот, прикрепленный к деревянной дощечке. На обложке крупным компьютерным шрифтом было напечатано 30 дней в сентябре. Ага, это календарь, объяснил Калвер. «Ну да, я сделал на манер старинного детского стежка, который для запоминания количества дней в году оригинально. Так вот, каждый день надо отрывать листок и читать, что на нем написано». На первой странице была проставлена дата – 1 сентября, и имелась надпись «Не будите спящую собаку». «Ну, Калверт, -ка, это просто здорово!» Квиллер постарался проговорить это с воодушевлением. Пролистав календарь, он прочел, что хорошо для гуся, хорошо и для гусыни. Можно подвести коня к воде, но нельзя заставить его пить. И кошка может смотреть на короля. «Где ты взял все эти изречения, Калверт?» «В библиотеке, конечно!» «Это пословицы со всего света!» «И все о животных?» «Ага! Да, большое тебе спасибо, Калверт, за такой замечательный подарок! Там дощечки есть дырка, чтобы повесить календарь на гвоздь!» «Я так и сделаю!» «Маме я тоже такой подарил. А, кстати, как дела у твоих родителей? Что-то давно я их не видел. У папы все в порядке, а у мамы болит рука из-за компьютера. А как твои собаки?» Калвер взял под опеку бездомных псов, которых когда-то приютила старая фермерша, сгоревшая вместе со своим домом. «Долли умерла от старости. Я ее похоронил за сараем. Моя тетя приходила и принесли цветы. Ну, очень благородно с ее стороны. А ты уже готов к школе?» Ага. Квиллер еще раз поблагодарил мальчика за подарок, и тот отправился обратно на ферму. Возле центра искос Квиллер увидел знакомую машину и решил зайти поболтать с ее владельцем. Торнтон Хагис, отошедший от дел бизнесмен, обладатель благородных серебряных сидин, временно занимался делами центра. «Пока они нашли замену Беверли-Форфор. «Все еще командуешь этой твердыней?» – спросил Квиллер. «От Беверли ничего не слышно?» Нет, после всех мытарств, через которые ей довелось пройти в нашем чудесном городе, она, конечно же, рада забыть о его существовании. Тем не менее, Беверли написала Квиллеру, чтобы поблагодарить за подарок, который он сделал ей на прощание. Бедная женщина и не подозревала, что Квиллер был счастлив от него избавиться. «С вашей стороны было очень любезно подарить мне белизну белого. Я повесила инталию у себя дома». И все гости ею восторгаются. Мне удалось найти работу в Ан-Арбор, штат Мичиган. Надеюсь, со временем из этого выйдет кое-что стоящее. Читая эти строчки, Квиллер понимающих хмыкнул. Насколько он знал, Ан-Арбор именно такой город, где Италию с трехмерным изображением снежинки, возможно, несущим себе тайный смысл, смогут оценить по достоинству. Он выиграл это произведение в лотерею, которую проводил Центр искусств. Да и то потому что оказался чуть ли не единственным участником. Квеллер выступал под личиной некоего профессора Рональда Фробница, что, как известно в переводе, означает «чепуха». «Профессор Чепуха» ему было очень смешно на тот момент. Он все ломал голову над тем, как бы избавиться от выигрыша, не обидев художника. А тут как раз Беверли Форфор собралась уезжать из города. Эйквиллер вручил ей инталию под тем предлогом, что профессор Фробниц, приглашенный возглавить кафедру в одном из японских университетов, никак не может взять шедевр с собой. Беверли была очень рада получить подарок шедевр, оцененный в 1000 долларов. В постскриптуме к письму она спросила, «Если вы переписываетесь с профессором Фробницем, пожалуйста, поблагодарите его от моего имени за такую щедрость. Очень жаль, что я не смогла встретиться с ним в Пикоксе. Судя по телефонному разговору, он просто очарователен. «Замену Беверли пока не подыскали?» – спросил Квиллер у Торнтона. Беседовали с несколькими кандидатами, но, похоже, они не подошли. «Вини себя, Торн!» Зачем нанимать менеджера и платить ему деньги, если ты прекрасно справляешься со всем этим хозяйством бесплатно? Думаешь, я не понимаю? После 13 сентября ухожу в любом случае. Ну а мы пока устраиваем любительскую выставку произведений декоративно-прикладного искусства. Придешь на открытие? Это тоже кое-что выставляю. Экспериментируешь с надгробиями? Небрежно спросил Киллер. Прежде чем удалиться от дел, Торнтон заправлял семейной мастерской, где изготовляли надгробные памятники, а одно время увлекался историей и составил целое собрание старинных эпитафий. «Смейся, смейся!» – отозвался тот. «Просто мне захотелось зачем-то чай... за ну руки занять. Вот и купил токарный станок, поставил его в подвале, теперь обтачиваю на нем всякие деревяшки». «Что ж, стоит посмотреть. Приходи на выставку!» – пригласил Торнтон. «И деньги не забудь!» Пройдя лесной дорожкой, Квиллер подошел к амбару с восточной стороны. Когда-то и в восточной, и в западной стене имелись огромные ворота, которые спокойно въезжали в вазы с яблоками. При перестройке проемы частично застеклили, вставив в них обычные двустворчатые двери. Парадный вход, через который вы попадали в холл, находился с задней стороны здания, а черный ход, ведущий на кухню, со стороны фасада. Подобные странности были мускамте обычным делом. Не случайно же столицу округа нередко называли не пикакс, а Парадокс. Дважды городские власти собирались переименовать ряд улиц, и дважды избиратели решительно восставали против этого. Старая Восточная улица проходила Западнее, Новой Западной, а Северную Восточную улицу постоянно путали западно Южной. Но это вводило в заблуждение лишь приезжих. А вводить заблуждение приезжих было одним из любимых развлечений жителей Пикакса. Подойдя к амбару, Квиллер увидел знакомую картину. Две кошачьи мордочки в окне сбоку от двери. Поставив передние лапы на подоконник, сиамцы наблюдали за хозяином. Стоило ему переступить порог, как кошки дружно устремились навстречу. Принялись описывать возле него круги, терлись о его ноги, оплетали их хвостами, исполняя при этом сиамские оперные партии. Столь горячий прием растрогал бы Квиллера, не взгляни он на часы. Для кошек наступило время обеда. «Чем занимались тут ребятки?» – спросил Квиллер, накладывая в миски еду. «Масса полезных дел? Решили какую-нибудь мировую проблему? Кто выиграл забег на 50 ярдов?» «Чем больше разговариваешь с кошками, тем умнее они становятся», – считал он. Крупного, гибкого и мускулистого сиамца звали Као -Ку -Ку, для близких Коко. Его подруга Юм-Юм, маленькая, грациозная и застенчивая кошечка, могла при случае вызвать почище сирены скорой помощи, чтобы добиться желаемого, и причем немедленно. Оба голяли в палевых мехах, только маски, ушки и хвосты были коричневыми. Лилово-голубые глаза Юм-Юм, глядевшие с мольбой и трогательным кокетством, способны были растопить самое ледяное сердце. В темных глазах Коко угадывались космические глубины интеллекта и неразгаданные тайны. Коты не покидали дома, но существам весом 10 фунтов амбар представлял достаточное место для променада. Диаметром сотню футов сверху он был венчен большим стеклянным куполом. Три яруса полуэтажей антресолей соединялись лестницей, огибающей амбар по спирали. В центре стоял огромный белый камин в виде куба, от которого куполу вздымались выбеленные дымовые трубы. Камин делил первый основной этаж на четыре части – столовую, гостиную, холл и библиотеку. Под одной из антресолей была устроена кухня, полускрытая Г-образной барной стойкой. В дневное время... Потоки света заливали помещение, проникая сквозь купол, и многочисленные треугольники и ромбы окон. В интерьере преобладали бледные тона, гладкие обеспеч... обесвеченные бревна, светлая мебельная обивка, марокканские ковры. С наступлением темноты, когда таймер включал все искусно спрятанные светильники и прожекторы, восьмиугольное строение являло собой эффектное зрелище. И излюбленным местом обитания Квиллера была библиотека. Всю стенку камина с этой стороны закрывали полки, заставленные старыми, купленными у букиниста книгами. На столе стоял телефон с автоответчиком, лежали письменные принадлежности. Квиллер любил устроиться в большом кресле, закинуть ноги на пуфик и читать с сиамцам или набрасывать в блокноте толстым желтым карандашом с мягким грифелем «Черновик. будущей статьи». В этот последний день августа, прежде чем отправиться обедать, он решил почитать кошкам книгу, выбранную Коко. Сиамец был библиофилом, любил пройтись по книжным полкам и вздремнуть, свернувшись клубочком где-нибудь между биографиями и английскими романами XIX века. Выбор книг для чтения был его почетной обязанностью. Впрочем, Квиллер оставил за собой право вето. Он перечитал всю древнегреческую драму, Коко, различавший книги по запаху, особенно часто обнюхивал лягушек Аристофана. Опять лягушки! удивлялся Квиллер. Ну хорошо, но это в последний раз. Кошки обожали звучание лягушачьего хора, которое Квиллер воспроизводил очень выразительно. Квакс, квакс, брекеке Глаза Юм-Юм становились огромными, как озера, а из груди Коко исторгалось грозное рычание. «Эти коты прямо как дети», – сказал Квиллер за обедом в тот вечер. «Когда мне было три года, я требовал, чтобы мне снова и снова читали балладу про Джона и чменное зерно». Квиллер имеет в виду балладу Роберта Бернса, которая теперь стала маркой пива. «Мама впала в отчаяние и постаралась поскорее обучить меня чтению». А обедал он с главной женщиной своей жизни, очаровательной сверстницей и верным товарищем, чей нежный голос, мягкая улыбка и неизменная приветливость сочетались с силой воли, не менее железной, чем у Юм-Юм. Звали ее Поле Дунком, и она заведовала пикокской публичной библиотекой. На свидании с Квиллером Поли всегда надевала что-нибудь особенное. На этот раз на ней было зеленое шелковое платье и ожерелье из голдоватых серебряных звездочек, чередующихся с бусинами зеленого нефрита. «Ты выглядишь потрясающе!» – не удержался Квиллер. Он давно уже отучился начинать эту фразу «сегодня», которая наводила на мысль, что обычно его спутница выглядит ужасно. Полли была очень щепетильна по части тонкости и речевых оборотов. «Спасибо, дорогой!» – сказала она. «Ты тоже очень красив!» Квиллер, когда шел обедать с Полли, всегда тщательно подбирал галстук. Таким образом, они платили дань взаимного уважения. Они заказали столик заведении «Ануш» в самом центре Пикакса. Стены здесь украшали экзотические росписи, поблескивали медные лампы. В воздухе плавал аромат среднеземородских яств. Блюда восточной кухни наконец-то прижились в 400 милях северной, чего бы то ни было. Но времени для этого требовалось немало. За столиками с медными столешницами сидели пикакские гурманы, любители поэкспериментировать заезжая гости и студенты местного колледжа, пользовавшиеся скидкой. В качестве аперитива Полли попросила Херис, а Квилер местную минеральную воду с кунг со льдом и лимоном. «Что слышно в библиотеке?» – поинтересовался он. Библиотека была главным информационным центром Пикакса во всех смыслах этого слова. «У сплетников праздник в связи с приездом Делакампа». «Какой там Делакамп?» – ответила Полли. «Герой дня Аманда? Ты разве не слышал?» «Последние сенсационные слухи об Аманде достигли моих ушей в июле, когда ты была в Канаде, но Аманда их опровергла. С тех пор она несколько раз меняла решение, подозревая, что хотела набить себе цену. Аманда отнюдь не простушка?» «Так что там с Амандой?» – спросил Квиллер нетерпеливо. Он чувствовал себя не своей тарелки, если не знал всех самых свежих новостей. «Ну, слушай». Сегодня истекал срок подачи заявлений. В 9 часов утра она забрала свое заявление из городского совета, а 8 часов спустя вернула его подкрепленное необходимым число подписей. 5% избирателей. Она собирала подписи прямо на улице, возле универмага Ланспиков и супермаркета Тутлов. Общественный порядок, как ты понимаешь, был самым возмутительным образом нарушен. «Ай да, Манда восхитился Квиллер, зная «знай наших». В Пикоксе была только одна блистательная и неповторимая Манда, владелица дизайнерской студии на главной улице. Уже лет 40 она оформляла интерьеры в домах всех первых городских семейств и вот уже 20 лет заседала в городском совете, прославившись своими нелицеприятными и подчас безапелляционными выступлениями. Горожане обожали ее за бесстрашие и яркую индивидуальность, которая выражалась, среди прочего, в эксцентрических нарядах и внешности. И вот теперь она собиралась бросить вызов нынешнему мэру на ноябрьских выборах. Он уже пять раз избирался на должность, и только лишь потому, что фамилия его матери была Гудвинтер, а эта фамилия говорила жителям Пикокса многое. Четверо братьев Гудвинтер. В 1850 году основали город, но пикантность ситуации заключалась в том, что Мерета -то звали Грегори Блайт, а его соперником была Аманда Гудвинтер. «Мой прогноз – она победит, набрав подавляющее большинство голосов», – заявил Квиллер. Бойкая молодая официантка в выштом жилете подала им баба гануш – пюре из баклажанов с молотым кунжутом и закуску из шпината. «Жаль, моя мать не видит, какой я поедаю шпинат с баклажанами и получаю при этом удовольствие», — заметил Квиллер и спросил. «А какой компромат накопали твои информаторы на старикашку Кампа?» «Ну не будь таким извительным», — упрекнула его Полли. «Ревность, которая питает к нему буквально все мужское население Пикакса, просто смехотворная. Дамам из нашего библиотечного совета случалось бывать на его приемах, и они говорят, что он истинный джентльмен. Безупречные манеры ему и обаяние». «Я слышал, он повсюду таскает с собой пятницу, молодую и весьма привлекательную девицу, приходящую ему родственницей», — обронил Квиллер с чуть заметной ноткой сарказма. «Готовить себе смену, чтобы было кому занять его место, когда он отойдет отдел, дел», — ответила Полли самым серьезным тоном. И добавила, «По крайней мере, так я слышала». «Но я не сообщила тебе самую сногсшибательную новость. Кэрол пригласила меня разливать чай на приеме во вторник». Те опалы, что ты мне подарил, Кэрол заказывал в Чикаго. И как раз в фирме Делакампа. Так что я, можно сказать, причастилась к кругу избранных. А как именно он ведет здесь свои дела, когда приезжает? Ну, прежде всего, приглашает на чай потенциальных клиенток. А затем семьи, которые хотят продать фамильные драгоценности, зовут его к себе. Оценить вещь. Тем же, кто желает приобрести что-то из его коллекции, он назначает встречу у себя в номере. Квиллер переварил услышанное и спросил, «А как этот истинный джентльмен терпел неудобства старого отеля с его полуразвалившимися лифтами и отвратительной кухней?» М -м, «У него хватало так-то не привередничать. Знаешь, Квилл, у меня просто поджилки трясутся при мысли о приеме». «Что за чушь, Полли? Ты прекрасно владеешь собой, а теперь после операции стало еще бодрее, энергичнее и обворожительнее». Подававшая им жаркой официантка не смогла сдержать улыбки при виде этой немолодой пары, державшейся за руки. «Нечего хихикать!» – заявил ей Квиллер. «Это просто такой старинный средний земноморский обычай!» Некоторое время они наслаждались аппетитным видом и тонким ароматом поданных блюд, фаршированных виноградных листьев для поли и барашка, приправленного карри, для Квиллера. Затем он спросил, «Э, «Что ты наденешь на субботний прием?» Белое вечернее платье с опалами. А ты будешь килти и смокинги? А что, самый подходящий костюм. Торжественное открытие возрожденного из пепла отеля было таким замечательным событием, что приглашенным полагалось явиться при полном параде. Пригласительные билеты стоили 300 долларов. Выручка шла на нужды окружного совета по образованию. Гостей ожидали шампанское, музыка и знакомство с обновленной гостиницей. «А я собираюсь писать обзор», – поделился Квиллер. Фрэнд Броуди подбивает меня на это. Какая удачная мысль – дать отелю новое название, учитывая его подмоченную репутацию. В четверг это название появится на фасаде. И они переключились на более обыденные темы. Театральный клуб открывает сезон премьеры «Ночь должна прийти а Замечательно!» Центр искусств так и не нашел замены Беверли Форфор. Да, к сожалению. Селия Робинсон вышла замуж за пэта Одела и переселилась в его дом на приятной улице, так что квартира над каретным сараем опять пустует. Когда они покидали ресторан, Квиллер спросил, не желаешь ли заехать в амбар, взглянуть на мой новый календарь? Ну, разве что на минуту. Мне пора кормить кошек. Они подъехали к амбару уже в сумерках. Казалось, весь мир погрузился в меланхолический голубой сумрак. Наступил тот чарующий миг между заходом солнца и появлением первых звезд, когда все замолкает в ожидании. «Волшебно!» – вздохнуло поле. «Французы называют это «лоэрпли»» – «голубой час». «У них есть духи с таким названием». «Должно быть прелесть». Потом они зашли в амбар посмотреть на календарь, а после Полли отправилась кормить заждавшихся ее брута и Кату. Квил же, прихватив с собой сиямцев, наведался в застекленный садовый павильон, где все трое просидели какое-то время в темноте. Кошки любили ночную пору. Они ловили неслышные для человека шорохи и движения в чаще деревьев. Неожиданно Коко насторожился. Подойдя к стеклянной стенке, он уставился на амбар, Через две-три минуты до павильона донесся телефонный звонок. Квиллер поспешил в амбар и снял трубку с надрывавшегося аппарата. Звонила Селия робинсон Одел, бывшая соседка, еще недавно занимавшая квартиру в каретном сарае. «Приветствую вас, шеф!» – воскликнула она с молодым задором, удивительным для женщины почленного возраста. «Как дела в амбаре? Как сеансы?» Сели, я пытался дозвониться до вас и поздравить со знаменательным событием, но не смог поймать. Мы совершили маленькое свадебное путешествие. Ездили в Грин-Бэй к замужней дочери Пэта. У него уже три внука. Ну, как вам живется на приятной улице? Замечательный дом с большой кухней, что теперь очень кстати. Я собираюсь серьезно заняться приготовлением еды на продажу. Конечно, я скучаю по каретному сараю, мне славно жилось там, и удобно было снабжать вас всякой стряпней. Но я и сейчас могу что-нибудь готовить для вас, а Пэт станет отвозить, когда будет работать у вас в саду. Мы все трое вам заранее признательны. И если понадобится выполнить какое-нибудь конфиденциальное задание, я подумаю, как это организовать. Передайте Пэту мои поздравления. Скажите, что ему здорово повезло. Положив трубку, квиллер в затумчивости пригладил усы. Похоже, агентурную сеть придется сворачивать. Природное любопытство не позволяло ему пройти мимо малейшего подозрительного обстоятельства. И он постоянно вмешивался в дела, которые совершенно его не касались, а Селия помогало ему оставаться в тени. Эта почтенная старая леди, вызывавшая у всех безоговорочное доверие, была идеальным тайным агентом. Она обожала детективные романы и с восторгом добывала сведения для Квиллера. Секретные задания, телефонные разговоры на условном языке, спрятанный в продуктовую сумку диктофон, конспиративные встречи в супермаркете Тудлов – все это приводило ее в экстаз. А теперь, став почтенной Матроной, сможет ли она заниматься всем этим? Квиллер проводил свои расследования неофициально. Преступления пробуждали в нем непреодолимое любопытство еще с тех самых пор, когда он работал репортером уголовной хроники в центре. За последние годы ему удалось раскрыть немало запутных дел в Пикоксе и завоевать доверие и дружбу шефа местной полиции. Квиллер был уверен, что их связь не порвется, независимо от того, будет у него тайный агент или нет.